Часть третья. Глава первая. Юрий Павлович вернулся со службы на извозчике раньше обычного часа, что с ним случалось чрезвычайно редко. В министерстве он вдруг почувствовал себя плохо, сильно разболелась голова, как будто был и жар. У себя дома Дюмлер с трудом поднялся по лестнице и даже остановился передохнуть, держась рукой за перила. Надо было бы перенести... Спальную вниз, — подумал Юрий Павлович, — вошел в свою любимую, самую теплую в доме комнату, которая называлась диванной, и там опустился в первое же кресло. Уж не позвать ли врача? В последнее время он говорил, что не верит в медицину. Это в Петербурге было с некоторых пор модно после огромного успеха романов графа Льва Толстого. Но к Юрию Павловичу мода пришла кружным путем. Он вообще романов не читал и только перелистывал в русском вестнике главы Анны Карениной. О ней теперь говорили в каждом доме столицы. Нет, кое-что врачи все же умеют лечить. Зубы, например, это бесспорно. Узнав, что у мужа болит голова и что он решил вечером остаться дома, Софья Яковлевна насторожилась. Она знала, что Юрий Павлович без серьезной причины не отказался бы от бала у германского посла. В чем дело? «Только от того, что голова болит? Конечно, теперь не очень удобно отказываться, но если ты не здоров...» «Кажется, у тебя жар», — сказала она, вглядываясь в усталое, бледное, с воспаленными глазами лицо Юрия Павловича. «Сколько раз я тебе говорила, что при нашем гнилом климате нельзя в апреле так сразу переходить от шубы к пальто. К сожалению, промежуточные формы между шубой и пальто еще не изобретены, господами портными» ответил со слабой улыбкой Юрий Павлович и, вдруг схватившись за грудь, стал кашлять неприятным сухим кашлем. — Ты простужен, и очень простужен, — сказала Софья Яковлевна, приложив руку к его лбу. — Вот что значит ходить без фуфайки в такую погоду. Ты отлично знаешь, что у тебя хронические катары. Я сейчас же посылаю за Дмитрием Ивановичем. — Ни за что. Я просто выпью чаю с лимоном, и завтра буду совершенно здоров. «А тебя я решительно прошу, Софии, отправиться на бал». «Ты ни за что, и я ни за что», — ответила Софья Яковлевна. Оба ни за что были без восклицательного знака. Юрий Павлович знал, что его жене очень хочется быть на балу, а Софья Яковлевна понимала, что ее муж согласится вызвать врача. «Эти балы вообще начинают становиться невозможными. Надо положить конец этому безумию. Ни одного вечера нельзя спокойно провести дома» дюмлер устало зевнул ему было известно что в те действительно редкие вечера когда они оставались одни дома софья яковлевна уложив колю очень скучала после недолгого спора был достигнут компромисс вместо 25-рублевого профессора академии был вызван скромный молодой трехрублевый врач, введенный в их дом Черниковым и приглашавшийся тогда, когда у Коли слегка подскакивала температура или реже, в случае болезни слуг. Дело было, впрочем, не в расходе, а в том, что появление профессора создавало тревожные впечатления в доме и вне дома. Почему-то дюмлеры тщательно скрывали свои болезни, точно в них было нечто постыдное или могущее повредить им в общественном мнении. Трехрублевый врач Петр Алексеевич никакой тревоги не вызывал. Из-за его имени-отчества и крошечного роста все называли его Петром Великим, хотя эта вечная шутка казалась ему в высшей степени неуместной, он по своему благодушию не сердился. Петр Алексеевич принадлежал к давно обедневшей старой дворянской семье. Быть может, поэтому к нему благоволил Дюмлер, много занимавшийся генеалогией. Он имел большую генеалогическую библиотеку и состоял членом общества Геральдоги. В России Юрий Павлович особенно ценил балтийскую аристократию в душе, только ее признавал самой настоящей. Ему было жалко Петра Алексеевича, который принадлежал к родовитой семье, был врачом, да еще трехрублевым. Иногда Дюмлер снисходил до разговоров с Петром Алексеевичем на философские и политические темы. В философии оба были и материалистами. Юрий Павлович, впрочем, свои философские взгляды держал при себе. Он находил, что религия полезна народу, хотя и не очень полезна. Твердая власть при хорошей полиции могла заменить религию. Этого, впрочем, Дюмлер никому не говорил. В политике он из материализма выводил консервативные воззрения, а Петр Алексеевич — передовые. Был достигнут компромиссы по вопросу о Бали. Софья Яковлевна обещала поехать, если Петр Алексеевич признает нездоровье мужа несерьезным. По ее настоянию Дюмлер надел халат и прилег на диван. Ему дали чаю с лимоном, лампу заменили свечой с абажуром. Коле велено было не шуметь. Для больного заказаны были бульон и куриная котлета, хотя он с отвращением сказал, что просто не может думать о еде. В доме установился дух любви и общей готовности к жертвам. «Поэзия болезней», — подумала Софья Яковлевна. «Пустяки, конечно», — уверенно сказал Софья Яковлевне доктор по пути в диванную, откуда слышался кашель. «Сейчас в городе у всех инфлюенция или, по крайней мере, насморк». «Вы думаете, он может нынче выйти?» «Только ради Бога не пугайте его. Юрий Павлович говорит, что он совершенно не мнителен, но я не знаю человека мнительнее, чем он». «Все мнительные люди уверяют, что они и не думают о своем здоровье», сказал Петр Алексеевич, и, войдя в полутемную диванную, остановился. Он все боялся раздавить, опрокинуть, разбить что-либо дорогое в этом богатом доме. — Здравствуйте, Ваше Высокопревосходительство! — Что же это вы? — спросил шутливо доктор, всегда называвший Дюмлера по имени-отчеству. Когда в комнату внесли лампу, шутливость Петра Алексеевича соскочила. Да и Софья Яковлевна теперь впервые с тревогой подумала, что, кажется, ее муж заболел по-настоящему. Доктор тоже приложил руку к колбу больного, сделав над собой некоторые усилия. Этот материнский жест выходил не совсем естественным в отношении пожилого человека, в добавок министра и тайного советника. — Да, конечно, некоторый жар, — сказал Петр Алексеевич, понемногу бессознательно стирая улыбку на лице. Он пощупал пульс, измерил температуру и поспешно встряхнул термометр, объявил, что 38 с хвостиком. — С каким именно хвостиком? Хвостики бывают разные, — попробовал опять пошутить Дюмлер. Доктор сделал вид, будто не слышит, вынул из футляра старой формы цилиндрический стетоскоп, выслушал больного и нехотя объявил, что ничего опасного нет. — Обострение вашего застарелого катара. Придется, Юрий Павлович, полежать. Служба? Нет, на неделю-другую вам надо о службе забыть. Служба не убежит. Поговорив еще о бисмарке, Петр Алексеевич вышел и в гостиную уже без улыбки объявил Софье Яковлевне, что у Петра Павловича, по-видимому, крупозное воспаление легких. Он сам предложил устроить консилиум, понимая, что в этом доме при крупозном воспалении легких поднимут на ноги всю Академию. «Не могу скрыть от вас, но температура 39,5». — Вероятно, еще повысится к ночи, — сказал он, и, увидев ужас, скользнувший по лицу Софьи Яковлевны, поспешил добавить. — Большой опасности я не вижу. Само по себе воспаление легких не страшная вещь. Лишь бы не было осложнений, особенно в области сердца. — Если хотите, я сам сейчас съезжу за Кошлаковым. Может, на счастье застану дома, — умоляю вас, доктор, — привезите его тотчас. Вы поедете в нашем экипаже. Вы думаете, его так легко найти? Ведь ваш человек и меня застал случайно, опоздая он на пять минут, не нашли бы до самой ночи. Приехавший поздно вечером, профессор подтвердил диагноз Петра Алексеевича. Температура была сорок и один. Больной учащенно дышал и жаловался на боль в груди. Врачи в полголоса, даже в гостиной, говорили о возможности гнойного плеврита, перикардита и эндокардита. Софья Яковлевна старалась понять значение этих слов, не обещавших ничего хорошего. Самым тревожным признаком было то, что профессор, человек вполне бескорыстный и обладавший громадной практикой, первый, не дожидаясь приглашения, сказал, что завтра заедет опять. Но все-таки, профессор, это опасно или нет? При общем состоянии организма Юрия Павловича, это довольно опасно, ответил, немного подумав, профессор. На следующий день. В том обществе, в котором проходила жизнь Дюмлера, пронесся слух, что Юрий Павлович очень-очень болен. А еще дня через два или три стали шепотом говорить, что он умирает. Дюмлер имел множество знакомых и сослуживцев, и среди них волнение было велико. Как почти всегда, болезнь поразила всех своей неожиданностью. Люди вспоминали, что видели Юрия Павловича чуть ли не накануне болезни. Он был вот как сейчас мы с вами, шутил и был весел. Ну, весельчаком он никогда не был. Разговоры сводились к бессмысленному удивлению. Был здоров, пока не заболел. К общему облегчению стало известно, что Софья Яковлевна никого не принимает. Знакомые оставляли карточки и поспешно уезжали, как бы опасаясь, вдруг все-таки примут. По утрам первым делом заглядывали в траурные объявления газет. Объявление, которого ждали, не появлялось. Через неделю стали приходить более успокоительные сведения. Новый консилиум признал улучшение, сердце выдержало, кризис миновал. Почему-то сообщалось это чуть ли не с некоторым разочарованием, хотя все поспешно добавляли «Слава Богу». Непонятное разочарование чувствовалось даже у людей, которые не только не желали зла Дюмлером, но всячески им сочувствовали. Точно после прежнего полнозвучного шепота «слышали, слышали, умирает Юрий Павлович Дюмлер» новые сообщения не удовлетворяли человеческой потребности в драматизме. Сам больной не догадывался, что его положение так опасно. Врачи и Софья Яковлевна бодро говорили ему о некотором обострении его катара. Мысль о смерти не доходила до сознания Юрия Павловича то ли вследствие крайней непривычности этой мысли или из-за полной внезапности болезни. Неизменная веселая улыбка жены, ее шутливые упреки, успокоительный тон врачей действовали на Дюмлера, хотя, как все, он отлично знал, что тяжело больных людей всегда обманно успокаивают врачи и родные. Софья Яковлевна обманывала его искусно, она находила бессознательное удовлетворение в этой своей актерской игре. Однако потому, что врачи приезжали два раза в день, что несколько раз устраивали консилиум, что применялись общеизвестные средства, при помощи которых поддерживается деятельность сердца у умирающих, Дюмлер мог бы догадаться о правде. Впрочем, он большую часть дня и ночи был в полузабытии. Острых болей у него не было, страдал он главным образом от затруднения дыхания от частого сухого кашля, от озноба, от слабости и беспомощности. Ему все хотелось переменить положение, лечь повыше, лечь пониже, и все было худо, хотя сменявшиеся при нем сиделки постоянно перекладывали, взбивали подушки. Эти сиделки особенно раздражали Юрия Павловича отчасти своей глупостью, сказывавшейся и в том тоне, в котором они с ним говорили, отчасти самой своей работой, В ней отсутствовала элементарная стыдливость. Как на беду, это были молодые, миловидные женщины. Одна из них, самая глупая из трех, проводила ночь в спальной на диване, поставленном вместо кровати Софьи Яковлевны. Дюмлер не мог привыкнуть к тому, что в комнате, куда и днем редко допускались люди, теперь ночевала чужая, неизвестная ему даже по имени женщина. Измерив температуру, сиделка радостно объявляла. «Ну вот как хорошо, ваше высокопревосходительство! Всего каких-нибудь тридцать восемь, молодцом! Этот полушутливый тон, точно он был ребенком, сочетание вашего превосходительства с молодцом казались ему идиотскими». Угнетали его и непривычная ему бездеятельность, и полная неопределенность положения. Он постоянно спрашивал врачей, сколько оно может продолжаться. Они отвечали уклончиво или шутливо. Кроме докторов, жены и сиделок, Юрий Павлович никого не видел. В те часы, когда ему становилось лучше, Софья Яковлевна сообщала мужу, кто присылал справиться, кто заезжал. К этому он проявлял интерес, спрашивал, переспрашивал. Среди приезжавших были его недоброжелатели и даже враги. Их внимание его трогало, и Юрий Павлович думал, что по выздоровлении пересмотрит свои отношения с этими людьми. Что такое мелкие, допустим да не мелкие счеты по сравнению со здоровьем. А Василий Петрович я знаю, сам больной человек, и тяжело не то, что я». Дюмлер теперь особенно интересовался больными. Физически он очень изменился за несколько дней болезни. Между бакенбардами у него появилась седая щетина, старившая его лет на десять, и под ней теперь особенно неприятно обозначилось Адамово яблоко. Около ноздрей появилась легкая сыпь. Глаза были воспалены. Его все время била дрожь, в которой он, впрочем, находил и что-то вроде удовольствия. Софья Яковлевна говорила Чернякову, что Юрий Павлович изменился и морально, размяк. Она, впрочем, и сама подобрела. На пятый день болезни наследник престола прислал адъютанта справиться о здоровье Юрия Павловича. Государь был за границей. Софья Яковлевна тотчас сообщила об этом больному, хотя и знала, что это его взволнует. Сама наскрыла удовольствие, тем более что не сочувствовала политическому направлению наследника. Юрий Павлович неожиданно прослезился и долго расспрашивал, какой именно адъютант приезжал, и что он сказал, и что ему ответили. «Надо было его опустить ко мне», — взволнованно прошептал он. Этот знак внимания тоже мог навести Юрия Павловича на предположение, что он очень плох и тоже не навел. Под вечер после третьего консилиума сиделка, измерив температуру больного, вышла из спальни, забыв на столике термометр. Юрий Павлович с трудом поднялся на кровати, дрожащими руками вынул из футляра очки и, придвинув свечу, выследил кончик ртутного столбика. Сорок и две десятых. Он выронил термометр и, задыхаясь, кашляя, повалился на подушки. Только теперь он понял, что его все время обманывают. Что же это? Неужели смерть? «Это может быть?» — с ужасом спросил он себя. Он подумал, что не успел оформить некоторые изменения в завещании. Вдруг оно окажется недействительным. Юрий Павлович старался и к своему изумлению не мог вспомнить, кому по закону пошло бы его состояние. Все сыну? Нет, часть жене. Но какая именно? И то, что он не мог вспомнить законов, известных каждому юристу, еще усиливало его ужас. Не может быть, чтобы это было правдой. Смерть от того, что не надел фуфайку. Подумал, не продиктовать ли письмо к государю, как делали перед смертью некоторые сановники. Нет, не может быть. Исключено, — прошептал он. В чем дело? от чего ты в очках? — тревожно спросила Софья Яковлевна, войдя в спальню. Она быстро подошла к кровати. Это что? Ах, я раздавила термометр. Верно, та дура уронила. Я видел, сорок с половиной, — прохрипел Дюмлер. Все обманывали. Зачем обманывали? Я умираю, да? Софья Яковлевна дала ему честное слово, что у него никогда сорок с половиной не было, что он просто не разглядел, что ртуть, быть может, поднялась из-за тепла свечи на столике. Он сначала не поверил, потом почти поверил, мысли его смешались, он стал бредить хриплым шепотом произносил малопонятные немецкие и русские фразы. Ночью опять вызвали профессоров. Они не скрыли от Софьи Яковлевны, что есть непосредственная опасность, что не исключен неблагоприятный исход. Эти слова, благозвучно означавшие смерть, привели ее в ужас. В эту ночь она почти не выходила из спальной Дежурил в доме, и Петр Алексеевич упорно говоривший, что он был и остается оптимистом. Мнение Петра Алексеевича оказалось верным. На следующий день больной проснулся, обливаясь потом. Софья Яковлевна сама измерила температуру и не поверила глазам. Новый термометр показывал 36,8. Петр Алексеевич, немного вздремнувший в диванной, радостно объявил, что произошел кризис, кончившийся благополучно. Его заявление подтвердил и приехавший профессор. «Сердце вчера особенно пошаливало, но теперь все обойдется», — сказал он. Это выражение, казавшееся Софье Яковлевне игривым и почему-то семинарским, прежде ее раздражало. Получив от профессора подтверждение, что непосредственной опасности больше нет, Софья Яковлевна вошла в спальню. «Ну вот, кончено». Теперь ты перестал быть интересным. Больше ни малейшей опасности нет. Температура 36,8, ты сам видел. А сорока с половиной никогда и не было весело, — сказала она. Мысленная резервация заключалась в том, что выше сорока и температура действительно не поднималась. Софья Яковлевна не любила лгать на честное слово даже для успокоения больного. Преодолевая некоторую брезгливость, она поцеловала мужа в мокрый лоб, и объявила, что теперь сама хочет отдохнуть. Действительно, она была измучена и волнением, и бессонными ночами, и всего больше той необычайной жизнью, которая вела в последние десять дней. Ей хотелось и выспаться, и подумать обо всем по-настоящему. О чем именно? Это ей самой было не вполне ясно. В доме перестали ходить на цыпочках. В гостиных все увеличивалось количество цветов, а на серебряной тарелке в передней число визитных карточек. Посетителей, неосторожно спрашивавших, принимают ли, теперь принимали. Впрочем, очень скоро дом Дюмлеров стал опять почти таким же приятным, каким был всегда, и только вначале гости еще говорили испуганным, сочувствующим шепотом. Визиты утомляли, но и развлекали Софью Яковлевну. Она даже не очень тяготилась тем, что каждому приезжавшему гостю надо было все рассказывать сначала, когда именно заболел Юрий Павлович, что сказали врачи в первый день и что они говорят сейчас. Уже почти не меняя выражений, лишь несколько ускорив темп, Софья Яковлевна послушно все рассказывала. Гости сообщали, как они узнали о болезни Юрия Павловича, выражали свои чувства и давали советы. Потом начинался обычный разговор, теперь из-за пропущенного времени особенно интересной Софьи Яковлевне. Она постоянно ругала петербургскую жизнь и иронически относилась к обществу, в котором жила. Но и в эти дни особенно ясно почувствовала, что любит это общество и никакого другого не желает. Черняков бывал теперь в доме сестры каждый день. В прежние времена Михаил Яковлевич лишь забегал к Дюмлерам. Теперь это слово к нему больше не подходило. Общественное положение Чернякова очень поднялось в последний год. Его работа в вечевых собраниях была лестно отмечена в немецкой печати. Он готовил новый большой труд и считался на вакансии, экстраординарного профессора. Должность ему даже была почти обещана. Потребовались, правда, не совсем приятные для его достоинства ходы и просьбы, но он утешал себя тем, что без таких ходов нельзя стать профессором и вообще нельзя ничем стать. Имя Чернякова не менее двух раз в месяц появлялось и в ежедневных газетах. Михаил Яковлевич теперь стал еще самоувереннее. Софья Яковлевна не стыдилась брата, она даже старалась вводить его э, в такие дома, которые могли быть ему полезными. Черняков вдобавок был тактичен, в политические споры с ретроградами не вступал, а от особенно важных гостей уходил в библиотеку, где любовался прекрасно переплетенными книгами. Среди них преобладали политические, исторические и генеалогические труды на немецком языке. Михаил Яковлевич был страстным библиофилом. Он не был завистлив, но вздыхал, глядя на библиотеку Дюмлера. Книги в ней стояли плотными ровными рядами, как стоят книги у людей, которые их не читают.